Я залез головой под диван и стал дышать в темноте. Потом просто лег на пол лицом вниз, потом встал на диван головой, а ноги задрал на стену. Но ничего не помогало. Квартира была по-прежнему, как не моя, нахохлившийся и чужая. Действие первого бутерброда, таким образом, прошло. Я решил попробовать действие второго. Оно, как всем известно, всегда значительно меньше первого. Неокрепший детский организм, довольно восприимчив к действию горчицы и перца, но быстро привыкает к нему. Я взял больше горчицы, больше перца и соли, но меньше хлеба и стал есть. Взгляд мой упал на приготовленный заранее стакан холодной воды из-под крана, и тут я все понял. Я понял, чего мне не хватало в моем домашнем аресте. Я включил на полную громкость радиоточку, которая передавала оперу Мусоргского Хованщина, и запрыгал от радости. Стакан воды! Пустив на кухне из крана небольшую тонкую струйку и быстро доживав второй бутерброд, я открыл дверь на балкон и вышел в прохладное и свежее пространство. Все было просто прекрасно. Шумел далекий трамвай, По улице скучно шли какие-то люди. Крыши домов расплывались в мареве жаркого дня. Чего здесь не хватало, это как раз меня. И воды. Выплеснув первый стакан, я внимательно проследил за его прозрачным полетом. Одного стакана было явно недостаточно. Я быстро перешел на литровую банку. С банкой дело пошло гораздо лучше. Вода летела до земли так долго, что успевала рассыпаться на десятки или даже сотни красиво блестевших капель. Наконец мне надоело бегать на кухню, я решил принести на балкон целое ведро. Из ведра немного пролилось на пол, но это было ничего. Я бросил сверху грязную тряпку, как она делала мама, когда проливала что-то на кухне, и вытер тудовой подсолба. воду я выливал по следующей системе. Если по улице шел прохожий... Я просто выплескивал банку и вновь садился на корчик, чтобы меня не было видно. Куда летит вода и попала ли она в цель, я уже знать не мог из-за конспирации. Если прохожий при этом начинал вопить, сидеть надо было долго, минут пять или хотя бы три. Правда, балкон наш находился не над самым тротуаром, а так в некотором отдалении. Между домом и тротуаром еще была полоска земли с кустиками так попасть на асфальт можно было только как следует пристрелявшись. Но вскоре я пристрелялся. Для этого мне потребовался ковшик с длинной ручкой. С помощью этого неплохого рычага удавалось попасть водой даже на проезжую часть. Одно было плохо — приходилось бегать с ведром. Сначала наливал по пол ведра, потом перешел на целые. Грязная тряпка уж плохо закрывала лужу на полу. Луж вообще становилось все больше, но как раз было хорошо. Хорошо было быть мокрым, грязным, наполненным водой. Солнце поднималось все выше над городом. Оно светило своими пыльными лучами прямо в мои глаза. Вода струилась вокруг. Вся квартира окончательно превратилась в водный мир. Казалось, что вскоре здесь запрыгают лягушки, заскачут руки плавунцы. Хлюпанье тряпки, грохот ведер, звон наливаемой воды, противный звук – В скользкой руке мокрое стекло эти звуки наполняли мое сердце. Я настолько разошелся, что решил налить полную ванну воды, полные тазы и кастрюли, чтобы не бегать туда-сюда. Вся посуда теперь стояла на полу, вода журчала из всех кранов, а я кричал сверху обалдевшим прохожим, что жарко, а вот я вам. Наконец я решил поливать прохожих из шланга. Почему-то мне показалось, что шланг у папы есть. Я вынул все из-под ванны, папину старую гирю, какие-то тазики и грязные коробочки. Потом начал рыскать по прихожей и по кухне, но шланг все никак не находился. Тогда я стал кричать из другого окна Колупаеву, который шлялся во дворе без дела и, видимо, поджидал меня. «Колупаев, у тебя шланг есть!» — Что? Шланг есть! Что? Дед Пихто, шланг у тебя есть, длинный, резиновый, глухая тетеря. — Сам ты шланг! — обиделся Колупаев. И в этот момент в дверь позвонили. Несколько секунд, а, может быть, и минут, я стоял как громом пораженный. Никто не мог прийти в это время, кроме, конечно...